«Синьор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабли и пистолет. Берите и ударим по врагу». Испанец с благодарностью принял и то, и другое и, почувствовав в руках оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы? Как ураган налетел он на своих убийц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 Эти четверо, и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив он или умер, были единственными, кто ушел из наших рук. Вот точный отчет. Трое убито нашими первыми выстрелами из-за дерева. Двое следующими двумя выстрелами. Двое убито пятницей в лодке. Двое раненых раньше приконченной им же. Один убит им же в лесу. Трое убиты испанцем, четверо найдены мертвыми в разных местах, в скобках, убиты при преследовании пятницы или умерли от ран. Четверо спаслись в лодке, в скобках, из них один ранен, если не мертв. Всего один.